Глава восемнадцатая. Ботсвана. «Сколько может человек обходиться без сна?» «Думаю я, глядя в свете костра на Джонни, который клюет носом. Глаза его полузакрыты, корпус наклоняется вперед, как дерево, готовое упасть. Но пальцы по-прежнему крепко держат ружье, лежащее у него на коленях. Словно оружие — это часть его тела, продолжение конечностей». Весь вечер остальные поглядывали на него, и я знаю, что Ричард не прочь завладеть оружием, но даже полусонный Джонни слишком грозен, чтобы с ним связываться. После смерти Исао Джонни спал только урывками днем, и он полон решимости бодрствовать ночью. Если это продлится еще несколько дней, он либо впадет в ступор, либо сойдет с ума. В любом случае ружье останется в его руках. Я оглядываю лица у костра. Сильвия и Вивиан сидят друг подле друга, светлые волосы обеих одинаково встрепаны, на лицах печать тревоги. Странные вещи делает Буш даже с красивыми женщинами, лишает их наносного лоска, делает тусклыми волосы, смывает макияж, оставляет плоти, кости. Именно это я и вижу, глядя на них. Две женщины, медленно деградирующие к первобытному состоянию. Это уже произошло с миссис Мацунагой, которая выглядит... как собственный хрупкий надломленный костяк. Она по-прежнему не ест. Тарелка с мясом, которую я ей даю, остается нетронутой у ее ног. Чтобы немного поддержать ее физически, я добавила две ложки сахара в ее чай, но она тут же выплюнула его и теперь смотрит на меня недоверчивым взглядом, словно я пыталась ее отравить. Да что говорить, все смотрят на меня недоверчиво, потому что я не присоединилась к команде «Джонни виноват». Они считают, что я перешла на темную сторону, что я шпионка Джонни, хотя мне хочется лишь одного — найти самый вероятный путь к спасению. Я знаю, что турист из Ричарда никакой, хотя он со мной не согласен. Неловкий и перепуганный Эллиот вот уже несколько дней не бреется, глаза у него воспаленные, и я не удивлюсь, если он начнет бредить, как сумасшедший. Блондинки разваливаются прямо у меня на глазах. Единственный человек, который остался самим собой — который знает, что делает, это Джонни. Я ставлю на него. И поэтому остальные больше не смотрят на меня. Они смотрят в сторону или мимо меня, бегло переглядываются некой безмолвной глазной азбукой Морзе. Мы в реальности переживаем телевизионную программу выжившей. И мне ясно, что большинством голосов я изгнана с острова. Блондинки отправляются спать первыми, они уходят от костра, прижавшись друг к другу и перешептываясь. Потом исчезают Элиот и Кейка, расходятся по своим палаткам. На минуту перед костром остаемся только мы с Ричардом. Но мы относимся друг к другу с таким подозрением, что и говорить-то нам не о чем. Не с трудом верится, что когда-то я любила этого человека. Дни, проведенные в Буше, добавили красивую, грубоватую мужественность его лицу, но теперь я вижу за ней мелочное тщеславие. Истинная причина его нелюбви к Джонни в том, что Ричард рядом с ним – Пустышка. Все сводится к тому, кто мужественнее. Ричард всегда должен быть героем собственной истории. Он, кажется, собирается что-то сказать, но тут мы оба понимаем, что Джонни не спит. Его глаза светятся в темноте. Ричард, не сказав ни слова, поднимается. Я вижу, как он уходит, ныряет в нашу палатку и одновременно ловлю на себе взгляд Джонни, чувствую его жар на моих щеках. Где вы познакомились? спрашивает Джонни. Он сидит так неподвижно, опираясь о дерево, что кажется частью ствола. Все его тело, как одно длинное изогнутое корневище. В книжном магазине, конечно. Он пришел подписывать экземпляры своей книги «Варианты убийства». О чем она? Обычный триллер «Эр Ренуика». Герой оказывается на отдаленном острове с террористами. Он использует свои навыки жизни на природе и расправляется с ними по одному. Люди поедают такие книги, как конфетки. и набился полный магазин желающих получить автограф. А потом он с персоналом магазина отправился в паб выпить. Я была уверена, что он положил глаз на мою коллегу, Сейди, Но нет, он пошел домой ко мне. «Вы, кажется, удивлены». «Вы не видели Сейди. «И когда это было?» «Почти четыре года назад. Достаточно давно, чтобы Ричарду наскучило». «Достаточно давно, чтобы накопились обиды и болячки, и мужчина начал сомневаться в правильности выбора». «Значит, вы должны хорошо знать друг друга», — сказал Джонни. «Должны». «Вы не уверены?» «Разве можно в чем-то быть уверенным?» Он скашивает глаза на палатку Ричарда. «В некоторых людях никогда нельзя быть уверенным. Так же, как нельзя быть уверенным в некоторых животных». Можно приручить льва или слона, можно даже доверять им. Но леопарду доверять нельзя никогда. «И к какому роду животных в относите, Ричарда?» Спрашиваю я полусерьезно. Даже намек на улыбку не появляется на лице Джонни. «Это уж вы мне скажите». Его ответ, произнесенный таким спокойным голосом, заставляет меня задуматься о почти четырех годах, проведенных с Ричардом. Четыре года мы делили постель и стол. но между нами всегда сохранялась дистанция. Это он всегда тянул, презрительно усмехался, когда я заговаривала о браке, словно эти разговоры были ниже нашего достоинства. Но думаю, что я все время знала, почему он никогда не женится на мне, просто не хотела признаваться в этом самой себе. Он ждал свою единственную, а я ее не была. «Вы ему доверяете?» — шепчет Джонни. «Почему вы спрашиваете?» Хотя вы прожили с ним четыре года, знаете ли вы, каков он на самом деле? На что он способен? Вы не думаете, что это Ричард? А вы? Все остальные именно это говорят про вас, что мы не можем вам доверять, что вы намеренно затащили нас сюда. И вы тоже так думаете? Я думаю, что если бы вы хотели нас убить, то уже давно сделали бы это. Он смотрит на меня, и я остро ощущаю, что ружье в его руках. Пока он контролирует оружие, он контролирует и нас. Теперь я спрашиваю себя, не совершил ли я роковую ошибку. Может быть, я доверилась не тому человеку? О чем еще они говорят? Спрашивает он. Что планирует? Никто ничего не планирует. Просто они испуганы. Мы все испуганы. Причин пугаться нет, пока кто-нибудь не совершит что-то необдуманное. Пока вы доверяете мне. Никому-то иному, а мне. Даже не Ричарду вот что он имеет в виду, хотя и не говорит. Не считает ли он, что Ричард виноват в том, что случилось? Или это часть игры разделяя властвуй», которая ведет Джонни, сея семена подозрения? Эти семена уже укоренились. Позднее, лежа в палатке рядом с кейкой я вспоминаю все вечера, когда Ричард поздно возвращался домой. Был у литературного агента, так он обычно говорил. Или обедал со своей издательской группой. Больше всего я опасалась того, что он заведет интрижку с другой женщиной. Теперь я спрашиваю себя, что если мне не хватало воображения, и причины его отсутствия были более темными, более ужасающими, чем простая неверность? За стенами палатки звучит ночной хор насекомых, а хищники ходят кругами у нашего лагеря, и сдерживает их только огонь костра. И одинокий человек с ружьем. Джонни хочет, чтобы я доверяла ему. Джонни обещает обеспечить нашу безопасность. За эту мысль я цепляюсь, погружаясь в сон. Джонни говорит, что мы это переживем, и я ему верю. До рассвета, когда все меняется. На этот раз кричит Эллиот. Его испуганная «Боже мой, боже мой!» пробуждает меня, швыряя в кошмар реальности. Кейка нет. Я в палатке одна. Я даже не надеваю брюки, выкатываюсь из палатки в футболке и трусиках, задерживаясь только, чтобы надеть ботинки. Весь лагерь уже пробудился. Все собрались у палатки элиота Блондинки цепляются друг за дружку, волосы у них сальные, растрепанные, ноги голые, хотя рассвет прохладный. Они, как и я, выскочили с палатки, в чем были. На кейко пижама, на ногах маленькие японские сандалии. Полностью одет только Ричард. Он стоит, держа Эллиота за плечо и пытается успокоить его, но тот лишь трясет головой и рыдает. «Нет ее», — говорит Ричард. «Ее больше здесь нет». Может, она прячется в моей одежде или в одеялах? Я посмотрю еще раз, ладно? Но я ее не видел. А что, если там еще одна? Еще одна кто? Спрашиваю я. Все поворачиваются, смотрят на меня, и я вижу подозрительность в их глазах. Мне они не доверяют, потому что я сделала ставку на врага. Змея, говорит Сильвия и обхватывает себя дрожащими руками. Таким-то образом она заползла в палатку Элиота. Я опускаю глаза на землю. Не удивлюсь, если увижу, как к моим ботинкам ползет змея. Я научилась не выходить босиком в этой земле пауков и кусачих насекомых. «Она зашипела на меня», — говорит Элиот, и от этого проснулся, открыл глаза и увидел ее. Она свернулась в моих ног, я уже был уверен. Он проводит дрожащей рукой по лицу. «Боже мой, мы не протянем здесь еще неделю». «Эллиот, прекратите», — приказывает Ричард. «Как я могу спать после этого?» «Как все мы сможем спать, если мы не знаем, что может заползти в нашу постель?» «Это была африканская гадюка», — говорит Джонни, — «скорее всего». Ему опять удалось испугать меня, приблизившись совершенно бесшумно. Я поворачиваюсь и вижу, как он подбрасывает дрова в гаснущий костер. «Вы видели ее?» — спрашиваю я. «Нет, но Эллиот говорит, что она шипела на него». «Джонни идет к нам, как всегда, держа в руках ружье». «Она была желто-коричневая?» «В крапинку с треугольной головой?» спрашивает он у Эллиута. «Это была змея, вот все, что я знаю. Вы думаете, я спрашивал ее имя?» Африканские гадюки часто встречаются в Буше. Возможно, мы еще увидим их. «Насколько они ядовиты?» спрашивает Ричард. «Если не принять мер, то укус может быть смертельным. Но если вам от этого будет легче, то их укусы часто сухие, без яда». Она, вероятно, забралась в постель Элиота, чтобы согреться. Рептилии нередко так себя ведут. Он оглядел нас. «Поэтому я вас всех предупреждал, что палатку нужно тщательно застегивать на молнию». «Она и была застегнута», — говорит Элиот. «Тогда как змея попала внутрь?» «Вы знаете, я до безумия боюсь заболеть малярией. Я всегда застегиваю палатку, чтобы не налетели комары. Я уж никак не думал, что целая долбаная змея сможет туда пробраться». «Возможно, она заползла туда днем, — говорю я, — пока вас не было». Джонни, не говоря ни слова, обходит палатку Эллиота. «Уж не змею ли он ищет? Уж не думает ли он, что она притаилась где-то там, под презентом, ждет новой возможности заползти внутрь?» Джонни внезапно падает на колени, и мы теряем его из виду. Тишина становится невыносимой. Сильвия срывающимся голосом кричит. «Что? Змея все еще там?» Джонни не отвечает. Он поднимается, и когда я вижу выражение его лица, руки у меня становятся как ледышки. «Что такое?» — спрашивает Сильвия. «Что такое?» «Идите сюда и посмотрите сами». Спокойно, говорит он. Вдоль нижней кромки палатки, почти скрытой низкой травой, проходит разрез. Это не разрыв, а чистый ровный разрез в полотне, и смысл этого сразу становится ясен всем. И Лед недоуменно оглядывается. «Кто это сделал?» Ты, черт побери, разрезал мою палатку!» «У вас у всех есть ножи», — замечает Джонни. «Это мог сделать любой». «Не любой», — говорит Ричард. «Мы спали, вы дежурили всю ночь, были на вахте, как вы говорите». «Как только стало светать, я ушел за топливом для костра». Джонни оглядывает Ричарда. «А как давно вы одеты?» «Вы видите, что он делает, а?» Ричард оглядывает нас. Не забывайте, в чьих руках ружье. Кто здесь всем заправлял, когда все полетело к чертям? Почему моя палатка? Голос Эллиута дрожит, и паника охватывает всех нас. Почему я? Мужчины, тихо говорит Вивиан. Он в первую очередь устраняет мужчин. Он убил Кларенса, потом Исау, а теперь Элиот. Ричард делает шаг в сторону Джонни, и ружье мгновенно поднимается. Его ствол направлен прямо в грудь Ричарда. Назад. говорит Джонни. «Вот значит, как оно будет», говорит Ричард. «Первым он убьет меня, потом Эллиота. А как насчет женщин, Джонни? мили может быть и на вашей стороне, но остальных вам не убить, если мы будем сопротивляться». «Это вы», говорит Джонни. «Вы все это делаете». Ричард еще раз шагнул вперед. «Я тот, кто вас остановит». «Ричард», говорю я умоляюще, «не делай этого». Милый, тебе пора определиться на чьей-то стороне. Нет, тут никаких сторон. Мы должны поговорить об этом. Мы должны вести себя разумно. Ричард приближается еще на один шаг к Джонни. Это вызов, соревнование нервов. Буш лишил его разума, и теперь он действует побуждаемый дикой яростью, направленной на Джонни, его соперника, на меня, предательницу. Время замедляется, и я с мучительной ясностью вижу все в малейших подробностях. Капельки пота на лбу Джонни. грустнувшую веточку под ногой Ричарда, который продолжает наступать, руку Джонни, его напрягшиеся в готовности к выстрелу мышцы. И я вижу кейка, маленькую хрупкую кейка, которая неслышно проникает за спину Джонни. Я вижу, как она поднимает руки. Я вижу, как она обрушивает камень на голову Джонни. Он все еще жив. Несколько минут спустя после удара он открывает глаза. Камень разорвал ему кожу, и из него вытекло жуткое количество крови. Но он смотрит на нас ясными глазами, полностью отдавая себе отчет в том, что происходит. «Вы совершаете ошибку, все вы», — говорит он. «Вы должны выслушать меня». «Никто вас не слушает», — говорит Ричард. Его тень надвигается над Джонни, и он останавливается, глядя на него. Ружье в его руках, а теперь он контролирует ситуацию. Джонни стонет и пытается встать, но ему тяжело даже сесть. Без меня вы все погибнете. Ричард смотрит на остальных, кто стоит вокруг Джонни. Проголосуем. Вивиан мотает головой. Я ему не верю. И что мы с ним теперь сделаем? Спрашивает Элиот. Свяжем вот что. Ричард кивает блондинкам. Найдите-ка веревку. Нет, нет. Джонни с трудом поднимается на ноги. Хотя его качает, подступиться к нему никто не решается. Можете пристрелить меня, если хотите, Ричард. «Здесь и сейчас, но я не позволю себя связать, не позволю превратить меня в нечто беспомощное в этих местах». «Свяжите его!» — командует Ричард блондинком, но они стоят, не двигаясь. «Эллиот, сделайте это!» «Только попробуйте!» — рычит Джонни. Эллиот бледнеет и отшатывается. Джонни поворачивается к Ричарду и говорит. «Ну хорошо, ружье теперь у вас, да? Это доказывает, что вы альфа-самец. В этом смысл затеянной вами игры». «Какие к черту игры?» Элиот покачивает головой. «Нет, мы всего лишь пытаемся остаться в живых». «Тогда не верьте ему», — говорит Джонни. Ричард крепче сжимает в руках ружье. «Боже мой, он собирается стрелять. Он готов хладнокровно убить безоружного человека. Я кидаюсь к нему, хватая ствол винтовки и отвожу его вниз. Удар Ричарда по лицу сбивает меня с ног». «Ты хочешь, чтобы нас всех убили, Милли?» — кричит он. «Ты этого добиваешься?» Я прикасаюсь к горящей щеке. Он никогда прежде не поднимал на меня руку. Случись это где-то в другом месте, я бы вызвала полицию, но здесь я бессильна. Здесь нет властей, которые пришли бы мне на помощь. Я оглядываю остальных и не вижу сочувствия на их лицах. Блондинки, Кейко, Эллиот, все они на стороне Ричарда». «Хорошо», — говорит Джонни, — «в ваших руках оружие, Ричард. Можете воспользоваться в любое время». «Но если собираетесь убить меня, стреляйте в спину». Он отворачивается и идет прочь. «Если вы вернетесь в лагерь, я вас убью!» — кричит Ричард. Джонни откликается через плечо. «Я, пожалуй, предпочту те шансы, что у меня есть в Буша». «Мы будем вести наблюдение. Если увидим вас где-нибудь поблизости...» «Не увидите. Я предпочту довериться животным». Джонни останавливается, смотрит на меня. «Идемте со мной, Милли. Прошу вас». Я гляжу то на Ричарда, то на Джонни. Необходимость выбора парализует меня. Нет, оставайтесь с нами, говорит Вивиан. Мы в любой день можем ждать самолета, который отправит на наши поиски. К тому времени, когда прилетит самолет, вы все будете мертвы, говорит Джонни. Он протягивает ко мне руки. Я позабочусь о вас, клянусь. Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось. Умоляю, Милли, доверьтесь мне. Не сходите с ума. говорит Эллиот. Вы не можете ему верить? Я вспоминаю все, что случилось. Кларенса и Исау, чью плоть сгрызли с костей, машину, которая неожиданно перестала заводиться, змею в недавно разрезанной палатке Эллиота. Я вспоминаю то, что открыл мне Джонни всего несколько дней назад, о том, что он мальчишкой коллекционировал змей. Кто, кроме Джонни, может знать, как обращаться с гремучей змеей?» Ничто из случившегося здесь нельзя рассматривать как простое невезение. Нет, нас привезлись в данное заклание, и только Джон не мог осуществить этот план. Он читает решение в моих глазах, и лицо его искривляет болезненная гримаса, словно я нанесла ему смертельный удар. Несколько секунд он стоит, переживая свое поражение. Его лицо маска печали. «Я бы сделал для вас все, что в моих силах», — тихо говорит он мне. Потом, покачав головой, разворачивается и идет прочь. Мы все смотрим, как он исчезает в буше. «Думаете, он вернется?» — спрашивает Вивиан. Ричард поглаживает ружье, лежащее рядом с ним. Теперь оно всегда у него под рукой. «Пусть попробует, тут-то я его и буду ждать». «Мы сидим вокруг костра». Эллиот разложил такой огромный. «Это настоящий бушующий ад среди темноты. Пламя слишком высокое, слишком жаркое». Сидеть у такого костра – никакого удовольствия. К тому же это бесполезный перевод дров, но я понимаю, что побудило его к этому. Пламя сдерживает хищников, которые в этот самый момент наблюдают за нами. Других костров мы не увидели, и я не знаю, где Джонни в эту черную-черную ночь. Какие он знает методы, чтобы остаться живым, когда повсюду клыки и когти. «Будем дежурить парме», – говорит Ричард. «Никто ни на минуту не должен оставаться здесь в одиночестве». «Первую вахту несут Элиот и Вивиан. Мы с Сильвией вторую. Так переживем ночь. Станем придерживаться такого порядка. Не будем терять рассудок и дождемся самолета, который вышлет, чтобы нас найти». Мне до да боли ясно, что он исключил меня из дежурств. Я понимаю, почему в дежурстве не участвует Кейка. После невероятной атаки на Джонни она снова погрузилась в молчание. Но, по крайней мере, теперь она стала есть. Несколько ложек консервированных бобов и немного крекеров. Но вот я, здоровая, готовая помочь, а никто не смотрит в мою сторону. «А я?» — спрашиваю я. «Что делать мне?» «Мы сами, Мелли, тебе ничего не надо делать». Его голос не допускает никаких возражений. И уж, конечно, он не потерпит их от женщины, однажды вставшей на сторону Джонни. Не сказав больше ни слова, я ухожу от костра и залезаю в палатку. Сегодня я возвращаюсь к Ричарду, потому что Кейка не хочет моего присутствия в своей палатке. Я паря, предатель, который может заколоть во сне. Когда час спустя в палатку заползает Ричард, я все еще не сплю. «Между нами все кончено», — говорю я. Он и не собирается возражать. «Это очевидно». «И кого ты выберешь, Сильви или Вивиан?» «Это имеет значение?» «Да нет, пожалуй. Как бы ее ни звали, все сводится к тому, чтобы потрахать кого-то новенького». «А ты и Джонни». «Признай, ты готова была бросить меня ради него?» Я поворачиваюсь к Ричарду, но вижу только его силуэт на фоне палаточной стенки, подсвеченной пламенем костра. «Я ведь осталась, разве нет?» «Лишь потому, что у нас оказалось ружье». «И это делает тебя победителем, да? Королем Буша?» «Я сражаюсь за наши долбанные жизни. Остальные это понимают. Что же тебе не ясно?» Воздух вырывается из меня долгим печальным вздохом. «Мне все предельно ясно, Ричард. Я знаю, ты считаешь, что поступаешь правильно, даже если ты понятия не имеешь, что тебе делать дальше». «Каковы бы ни были наши проблемы, Миле, мы должны держаться вместе, иначе не выжить. У нас есть ружье и припасы, и численное превосходство на нашей стороне. Но я не знаю, что может придумать Джонни». То ли он ушел в буш, то ли он собирается вернуться и прикончить всех нас. Он замолкает на несколько секунд. Ведь мы в конечном счете свидетели. Свидетели чего? Мы не видели, чтобы он кого-то убил. Ты не можешь доказать, что он сделал что-то плохое. Тогда пусть это доказывает полиция. Когда мы выберемся отсюда. Некоторое время мы лежим молча. Сквозь стенки палатки я слышу, как разговаривают у костра на вахте Элиот и Вивиан. Я слышу пронзительный треск насекомых и далекий хохот гиен. «Жив ли еще Джонни?» — спрашиваю я себя. Или его тело в этот самый момент раздирают на части и пожирают? Рука Ричарда касается моей, медленно, нерешительно его пальцы сплетаются с моими. Люди меняются миле. Если мы расстаемся, это еще не значит, что прошедшие три года были прожито напрасно. Четыре. Мы уже не те, какими были, когда познакомились. Это жизнь, и мы должны относиться к этому по-взрослому. Решить, как разделить наши пожитки, как сообщить друзьям, как сделать все это достойно. Ему говорить это гораздо легче. Пусть я и первая сказала, что между нами все кончено, но уходит по-настоящему именно он. Теперь я понимаю, что он уже давным-давно начал уходить от меня. К окончательному разрыву нас привела Африка. которая показала нам, как мы не подходим друг другу. Возможно, я и любила его когда-то, но теперь думаю, что он никогда мне не нравился по-настоящему. И уж определенно не нравится он мне сейчас, когда таким деловым тоном говорит об условиях нашего расставания. Как мне найти новую квартиру сразу по приезде в Лондон? Примет ли меня сестра, пока я буду искать подходящее жилье? И потом, есть все те вещи, что мы покупали вместе, кухонные принадлежности заберу я, Компакт-диски и электроника останутся у него. Справедливо? И хорошо, что у нас нет домашних животных. Их-то не разделишь. Как это не похоже на тот вечер, когда мы сидели бок о бок на диване, планируя путешествие в Бацвану. Я воображала себе звездные небеса и коктейли у костра, а не хладнокровный разговор о разделе имущества. Я поворачиваюсь на бок спиной к нему. «Ладно», — говорит он, — «поговорим об этом потом». как цивилизованные люди. «Хорошо», — бормочу я. «Как цивилизованные. А теперь мне нужно поспать. Четыре часа нужно вставать на дежурство». Я просыпаюсь в темноте и какое-то время не могу сообразить, в чьей я палатке. Потом осознание обрушивается на меня с почти физической болью. Мой разрыв с Ричардом, одиночество, которое меня ждет. В палатке так темно, что я не вижу, лежит ли он рядом. Протягиваю руку — но на его месте пустота. Вот оно будущее. Мне придется привыкать спать одной. Слышу хруст ветки. Какой-то человек или зверь проходит у палатки. Я напрягаю зрение, пытаясь увидеть, что там за брезентовой стенкой, но там такая темнота, что я даже пламени костра не вижу. Кто допустил, чтобы огонь погас? Кто-то должен подкинуть дров в костер, пока он не погас совсем. Я натягиваю брюки, ищу ботинки. После всех разговоров о том, что нужно быть на стороже, Эти бесполезные идиоты не смогли даже поддерживать огонь в костре. Нашим главным защитнике. В тот момент, когда я расстегиваю молнию палатки, раздается первый выстрел. Женский крик. «Кто это? Сильвия? Вивиан?» «Не могу разобрать, слышу только панику». «У него ружье! Боже мой, у него...» Я пытаюсь в темноте нашарить рюкзак, там у меня спрятан фонарик. В тот момент, когда я нащупываю ремень, гремит второй выстрел. Я выбираюсь из палатки, но вижу только тени и тени. Что-то движется перед затухающими углями костра. «Джонни!» Он вернулся, чтобы отомстить. Гремит третий выстрел, и я бросаюсь во тьму Буша почти к проволоке, которая обтянут лагерь по периметру, но натыкаюсь на что-то и падаю на колени. Я чувствую теплую плоть, длинные спутанные волосы и кровь. Одна из блондинок. Я тут же вскакиваю вслепую бросаясь бросаюсь в темноту, слышу звон колокольчика, когда задеваю ботинком провод. Следующее пуля пролетает так близко, что я слышу ее свист. Но, по крайней мере, теперь я окутана тьмой, и такую цель Джонни не может увидеть. Я слышу у себя за спиной крики ужаса и один последний оглушительный выстрел. У меня нет выбора. Я в одиночестве кидаюсь в ночь.